Иван Бунин. Солнечный удар. Читает Александр Алпаткин. После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине и сказала.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 Пароход с в о ж с к и м счегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. п о р у ч и к взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром и блаженной, и страшно замерло сердце п р и м ы с л и как в е р о я т н о крепка. И смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания на южном солнце на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. п о р у ч и к пробормотал: "Сойдем? Куда?" Спросила она удивленно: "На эти пристани? Зачем?" Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.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 Через минуту они прошли сонную к о н т о р к у вышли на глубокий поступецу песок и ем молча сели в запыленную и з в у ч и ч у пролетку. От логи подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой отпыли дороге показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и з а т р е щ а л и по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, кланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города.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 И как только в а ш л е я лакей затворил дверь, п о р у ч и к так порывисто кинулся к ней оба так иступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытывал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов утра. солнечного жаркого счастливого со звоном церквей с базаром на площади перед гостиницей с запахом с т е н а дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она эта маленькая б е з ы м я н н а я женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. спали мало, но утром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 При всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходник, которые уже двинулись назад. Так же легко, беззаботно и возвратился в гостиницу. Однако что тоже изменилось? Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею и пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским деколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся в зад и вперед по комнате. Странное приключение, сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. Даю вам честное слово. что я совсем не то, что вы могли подумать, и уже у е х а л а Шерма была отодвинута, постель еще не убрана, и он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ш и р м у и затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и с к р и п а к о л е с опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван. Да. Вот и конец этому дорожному приключению. Уехал а и теперь же далеко сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки.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 мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее. Мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую не нужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. Что за чёрт!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 Странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, к о т о р о е о он даже предположить себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать и теперь. А главное, подумал он, ведь ты никогда уже не скажешь. И что делать?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 Да, но куда идти? У подъезда стоял з а в о з ч щ и к молодой, в ловкой подевке и спокойно курил сигарку. Паручек взглянул на него р а с т е р я н н ы изумлением. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным и равнодушным? Вероятно, я только один так страшно несчастен во всем этом городе, подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди а з о в о с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, на перебой з а з ы в а л и его, брали горшки в руки, и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый с о р т огурчики ваш е благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор. где п е р в уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому жаркому и запущенному садику на обрыве горы на дня г л я д н о й светло стальной ширью реки. Погонные пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться, а к о л ы ш к а р т у з а б ы л внутри м о к р ы й от пота лицо пылало. в о з в р а т я с ь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял к а р т у з и сел за столик возле открытого окна, которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом. Заказал б о т в и н ю с о л ь д о м Все было хорошо. Во всем было безмерное счастье, великая радость. Даже в этом зное, во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке, в этой с т а р о в е з д н о й гостинице была она, эта радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая м а л о с о л ь н ы м и огурцами с укропом и чувствуя, что он Не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с н е й еще один нынешний день, провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал, зачем, но это было необходимее жизни. Совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя б о т в и н ь ю спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапно неожиданной любви. Но избавиться он это чувствовал слишком ж и в о Было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял к а р т у з и з стек, и спросив, где почта, торопливо пошел туда, уже с г о т о в о й в голове фразы телеграммы: «Отныне вся моя жизнь на веки до гроба ваша, вашей власти». Но дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка.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 С поразительно великолепными б а к е а н б а р д а м и и широчайшей грудью с п л о ш ь украшенной орденами. Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено он теперь понимал это этим страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на ч е т у н о в обрачных. Молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и з а д о р н о й барышни в студенческом картузе на бикрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему нестрадающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти? Что делать?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 г о р б и л а с ь и у п и р а л а с ь в безоблачный сероватый с о т б л е с к о м небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядел себе под ноги, шатаясь, потыкаясь, цепляясь шпоры за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он собирая последние силы, вошел в свой большой пустой номер. Номер был уже п р и б р а н лишён последних следов её. Только одна шпилька з а б ы т а я ею лежала на ночном столике. Он снял к и т е л ь и взглянул на себя в зеркало. Лицо его... обычное офицерское лицо серое от загара, с б е л е с а м и выгоревшими от солнца усами и голубовато-белезный глаз от загара, к а з а в ш и х с я еще б е л е е имел о теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке, с о с т о я щ и м к р а х м а л ь н ы м воротничком, было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил з а п ы л е н н ы е сапоги на отвал. Окна были открыты. За навески о п у щ е н н ы и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого святоносного и совершенно теперь опустевшего безмолвного в о л ж с к о г о мира. Он лежал, подложив руки под затылок и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы.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 А п о к о р у в а ш е м благородие, что это я и привез вас ночью. Весело с к а з а л и з в о з ч и к берясь за возжи. Когда спустились к пристани, уже с и н е л а над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. Вы аккурат доставил, с к а з а л и з в о з ч и к заискивающе.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 Хорошо показалось от многолюдства этого парохода уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло ее д а в е ч а утром. Темная летняя заря потухла далеко впереди, сумрачно, сонное, р а з н о ц в е т н о отражаясь в реке, еще кое-где светившееся дрожащее рябью вдали под ней. Под этой з а р е й и плыли, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. п о р у ч и к сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.